Глава восьмая. Машина спокойно катила по городу. Водитель, который успел застать истерику, даже не посмотрел в мою сторону. Действительно тихий, как назвал его тигр по телефону. Меня пристегнули ремнем безопасности и вручили бутылку с водой в руки. «Попей! Тебе не помешает!» Я закатила глаза. «Иди к самым страшным демонам, засранец!» Брюнет скользнул взглядом по моим губам. Улыбнулся чему-то и закрыл дверь. Умен гад. Точно! Теперь я даже подняться не могу без звука. Он точно услышит щелчок замка и сразу поймет, что я отстегнулась. Все предусмотрел. Быстро учится. Я от злости стукнула кулачком по колену. В темноту ночного города по-прежнему рассеивали фонари. Я глянула на часы. Скоро рассвет. А я так и не знаю, что меня ждет. «Здесь прижмись!» — негромко скомандовал тигр водителю. Тот послушно включил поворотник и прижался к обочине у какой-то автобусной обстановки. «Выходи. Брату передашь, что я исчезну на пару дней. Если нужен буду. Пусть выйдет на меня по спутнику. Понял?» Водитель кивнул. «Все, давай». Мужчины вышли из машины. «Эй, а что происходит?» Я заволновалась. Вытянула шею, пытаясь понять, что планирует делать Тигран. Он обошел машину и сел за руль. «Это что, мы сейчас с ним вдвоем куда-то поедем?» «Нет, минус один мужчина — это безопаснее. Как будто бы. А вот только от водителя я никакой угрозы и не чувствовала. Тигран, вот моя головная боль. И риск для задницы. Я непроизвольно сжала ягодицы. Надеюсь, он пошутил про анальный секс. Покатаемся? Он смотрел на меня через зеркало заднего вида. Я бы показала ему средний палец снова, с огромным желанием. Но страшно. Не оценит шутки брюнет. Машина тронулась резко, почти взвизгнула шинами, оставляя позади себя облачко выхлопного дымка. Я обернулась назад. Водитель остался стоять на остановке. «Ты что, просто вот так его взял и оставил на остановке? Ночью?» Я не могла поверить в это. Понятно, что водитель — взрослый мужик, и ему особо не страшно. Он сам не такой уж законопослушный, да и здоровяк к тому же. Но все же... Тигран равнодушно посмотрел в зеркало и ничего не ответил. Я откинулась на сиденье и сложила руки на груди. «Ну да, как же я забыла, что они не люди, они звери, со своими звериными законами» среди которых нет дружбы взаимоподдержки и сочувствия и она кручивала себя внутренний голос шептал мне что я откровенно себе вру но я его затыкала усилием воли не вру чего я доброго видела от подобных тиграну отца мудака пьяных братков которые так и норовили ущипнуть за задницу в баре очень высоконравственно да тигр вел машину агрессивно и очень уверенно как будто сросся с ней Она стала его продолжением. Через полчаса мы выехали за город. Я снова встрепенулась. Интересно, куда он меня везет? Точно не к отцу. Тот старый урбанист предпочитал жить в центре города. Вряд ли что-то изменилось, и он купил себе дом в пригороде. Машина уверенно пожирала километры. Задавать вопросы я не решалась, а Тигран на меня даже не смотрел. Не отводил взгляда от дороги. Словно сейчас для него существовала скорость и направление. И он летел. В глубине души у меня шевельнулась зависть. Я тоже любила водить. И у меня даже была машина раньше. Пришлось оставить ее, когда уходила из дома. Но ощущения от управления автомобилем нереальные. Полностью послушный тебе мощный механизм. И ты определяешь все. Твоя скорость. Твоя свобода. Твой чистый кайф. Я закусила губу и отвернулась. Конечно же, просить у него сесть за руль я не стану. Вот еще. Унижаться? Перед кем? Но откровенно заскучала по старым ощущениям. Мы проскочили пригород. Здесь светофоров не было вовсе, а машин на дорогах не было тем более. Мотор гулко урчал. Я ткнула кнопку стеклоподъемника. Окно послушно открылось, и в машину ворвался поток прохладного ночного воздуха. «Боже, какой запах!» Тигр бросил на меня быстрый взгляд в зеркало, но ничего криминального в моих действиях не увидел. И ничего не стал говорить. А я подставила лицо под струю свежести. Пахло свежескошенной травой, ночной сыростью и еле уловимо сиренью. Интересно, она уже зацвела, раз такой аромат вокруг. Мама любила эти нежно-сиреневые с белым цветы. Я резко закрыла окно. Скукожилась на сиденье. от чего то резко захотелось снова заплакать. Поля за окном неожиданно закончились. По бокам от дороги стеной встал лес. Он меня что сюда привез, чтобы закопать сразу? Я напряглась всем телом. Бросила быстрый взгляд на рюкзак. У меня там нет ничего, чтобы противостоять взрослому мужчине, который меня выше, шире в плечах и объективно намного сильнее но даже обычная пилочка для ногтей может помочь в чрезвычайной ситуации. Джип притормозил и свернул на едва видимую дорогу. Даже не дорога, просто колея, уходящая прямиком в лес. «Мамочка моя!» У меня затряслись колени. Не в переносном смысле, в прямом. Боже, я даже не знала, что так на самом деле бывает. Но оно было. Сухожилия на обратной стороне коленок ощутимо подрагивали. Я обхватила их ладонями, но это помогло мало. Я боялась сейчас, наверное, как никогда в жизни. Зачем он меня сюда привез? Неужели правда? Все. Свет фар выхватил из темноты небольшой деревянный домик. Почти избушку из народных сказок. И Тигран повел машину к нему. Тяжелый джип переваливался на неровной дороге. Меня качало из стороны в сторону. Пришлось вцепиться в поручень на двери чтобы хоть как-то сохранить равновесие. «Куда ты меня привез? Что это такое?» Я уже не могла выдержать эту пытку молчаливым страхом. «Терпение, лиса. Еще несколько минут, и ты все увидишь сама». Он даже не повернулся на мой голос. По бокам джи поцарапали ветки кустов. Я бы взвыла от этого, а ему словно было все равно. «Ну да, новый купит, подумаешь. Приехали, лиса». «Сиди и не дергайся. Я сам тебя выведу». Я глянула вперед и остолбенела.